Стивен Кинг, грузовик дяди Отта. Какое же облегчение, наконец записать все это! Я почти не спал с тех самых пор, как обнаружил тело дядюшки Отта. Порой казалось, что я схожу с ума. Или уже сошел. Было бы куда легче, если бы этот предмет не лежал у меня в кабинете. Там, где я всегда вижу его, могу потрогать и даже взвесить на ладони. Стоит только захотеть. Нет, поймите меня правильно. Я этого вовсе не хотел. Я не желал прикасаться к этой вещи, но иногда все же делал это. Если бы я не унес его с собой тогда, убегая из маленького домика с одним окошком, то, возможно, постарался бы убедить себя, что все это не более чем галлюцинация, результат работы воспаленного мозга. Но предмет здесь, у меня. И у него есть вес и форма. И этот вес можно прикинуть, взяв вещицу в руки Дело в том, что это действительно было. Большинство из тех, кто прочтет эти мемуары, ни за что не поверят, что такое возможно. До тех пор, пока с ним самим не произойдет нечто подобное. И знаете, какое открытие я сделал? Что какая-либо связь вашей веры с облегчением моей души полностью исключена но я все равно расскажу вам эту историю. А уж это вам решать, верить или нет. Любое автобиографическое повествование всегда связано с историей происхождения или с тайной. В моем есть и то, и другое. Позвольте же мне в таком случае начать с происхождения и рассказать, каким образом получилось, что дядя Отто... По принятым в округе Каслмерком, человек очень богатый. Провел последние 20 лет жизни вдали от людей в маленьком домике, единственное окошко которого выходило в поле. Отто родился в 1905 году и был старшим из пяти детей. Мой отец, появившийся на свет в 1920 был самым младшим в семье. Я же, самый младший из детей отца, родился в 1955 А потому дядя Отто всегда казался мне стариком. Подобно многим трудолюбивым немцам, мой дед с бабкой приехали в Америку с деньгами и осели в Дерри, потому что там была деревообрабатывающая промышленность. А дед знал в этом толк. Работал он на совесть, и дети его родились и выросли уже в приличных условиях. Дед умер в 1925 году. Дяде Отто было тогда 20. Как самый старший из детей, он унаследовал семейный бизнес. Переехал в Касл-Рок и занялся недвижимостью. И за пять лет, торгуя лесом и землей, сколотил изрядное состояние. Купил в Касл хилле небольшой дом, имел слуг и наслаждался всем тем, что давало ему положение молодого, относительно красивого, относительно из-за того, что он носил очки, и весьма перспективного холостяка. В ту пору никто не считал его странным. Это произошло позднее. Во время кризиса разразившегося в 1929 году. Дядя пострадал не так сильно, как другие. Ему хотелось сохранить огромный дом в Касл хилле Отто продал его лишь в 1933, поскольку на рынке в ту пору появился прекрасный участок леса по совершенно смешной цене. И он отчаянно захотел приобрести его. Земля принадлежала бумажной компании «Новая Англия». Компания «Новая Англия» существует и по сей день. И если вы подумываете о том, чтобы приобрести ее акции, я скажу вам – валяйте. Но в 1933-м она распродавала огромные земельные участки по смехотворным ценам, с тем, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Сколько же именно земли захотел тогда купить мой дядюшка? Оригиналы платежных документов теперь утеряны. Цифры и подсчеты, сохранившиеся в других бумагах, варьируются, но... Согласно приблизительным оценкам, общая площадь составляла свыше 4000 акров. Большая часть этих земель находилась в Косороке. но вы что... Заползала и в Waterfall, и в Харлоу. Новая Англия выставила землю на продажу по цене 2 доллара 50 центов за акр. При условии, что покупатель возьмет все. Таким образом, дядюшке Отто следовало выложить примерно 10 тысяч долларов. У него не было таких денег, а потому он пригласил компаньона. Янки по имени Джордж Маккатчон. Если вы живете в Новой Англии, вам наверняка известны имена Шенк и Маккатчон. Компанию их перекупили давным-давно, но в сорока городах Новой Англии до сих пор полно скобяных лавок Шенк и Маккатчон, а лесопилки Шенк и Маккатчон можно встретить на всем пути от Сентрал фолс до Дерри. Маккатчон был плотный, крепкий мужчина с окладистой черной бородой. Как и дядя Отто, он носил очки. Как и дядя Отто, унаследовал некоторую сумму денег. Должно быть, сумма была вполне приличная, потому что, объединившись с дядей Отто, Они провернули сделку с землей без хлопот. Оба в глубине души были разбойниками, но прекрасно ладили друг с другом. Партнерство их продлилось 22 года, до моего рождения, и, следует отметить, они процветали. Но все началось с покупки этих четырех тысяч акров. Партнеры обследовали свои новые владения Разъезжая в грузовике Маккатчона, кружили по ухабистым лесным дорогам и просикам, По большей части на первой скорости. Тряслись по кочкам, полеском врезались в огромные лужи. За рулем сидели по очереди. То Маккатчон, то мой дядюшка Отто. Тогда еще молодые, полные сил и надежд. А еще бы! Им удалось стать земельными баронами Новой Англии в самые глухие и трудные времена Великой американской депрессии. Мне неизвестно, где Маккатчон приобрел этот грузовик марки Кресвелл. Кажется, сейчас уже таких не выпускают. Это была огромная машина ярко-красного цвета с дребезжащими бортами и электрическим стартером. Когда стартер подводил, машину заводили вручную с помощью рукоятки. Но рукоятка могла запросто сорваться и сломать вам ключицу, если, конечно, не соблюдать особой осторожности. У грузовика имелся кузов 20 футов в длину с откидными бортами. Но лучше всего мне почему-то запомнился капот. Такой же кроваво-красный, как и вся машина. Чтобы добраться до мотора, следовало приподнять и откинуть две остальные панели по бокам. Радиатор располагался высоко, на уровне груди взрослого мужчины. Словом, не машина, а самый настоящий монстр. Эдакое, совершенно безобразное отродье. Грузовик Маккадчана ломался и ремонтировался, снова ломался и ремонтировался. И когда Кресвиллу все же пришел конец, расставание с ним произошло очень эффектно. Оно было не менее эффектным, чем гибель старинного фаэтона в поэме Холмса. Оливер Уэндел Холмс, 1809-1894. Американский физиолог, поэт, эссеист. Очевидно, имеется в виду его «Стихотворение». «Старик-железный бог», 1830 Произошло это в 1953 году. Как-то к вечеру Маккадчион и дядя Отта возвращались домой по дороге Черный Генри и, по собственному признанию дяди, оба были в задницу пьяные. Въезжая на холм Тринити, Дядя Отто переключился на первую скорость, и все было бы ничего. Но, пребывая в состоянии сильнейшего опьянения, он, уже съезжая с холма, забыл переключиться на другую скорость. Старый изношенный мотор Кресвелла перегорелся, и ни Отто, ни Макатчен не заметили, как стрелка в правой стороне диска перевалила за красную отметину под буквой «Н». И вот внизу, у подножия холма, гренул взрыв. Металлические створки капота оторвались и разлетелись в разные стороны, словно красные крылья дракона. Крышка радиатора взвелась в голубое летнее небо. Пар вырвался из него, точно джин из бутылки. Масло выплеснулось на лобовое стекло. Дядя Отто ударил по тормоза, но у Кресвелла за последний год развелась отвратительная привычка избавляться от тормозной жидкости при каждом удобном случае, и педаль просто ушла под коврик. Дядя не видел, куда едет грузовик. Машина, вильнув, съехала с дороги и угодила в канаву. Затем вырвалась из нее и понеслась по полю. Если бы Кресвелл удалось остановить, все могло бы кончиться благополучно. Но мотор продолжал работать и выбросил сначала один поршень, затем еще два. Они взвелись в воздух, точно ракеты в день независимости 4 июля. Один из них, по утверждению дядюшки Отто, пробил дверцу, отчего она тут же распахнулась. Через дыру можно было свободно просунуть кулак. Остальные поршни навеки остались лежать в поле, поросшим золотарником. Кстати, на это поле и белые горы за ним из кабины открывался бы великолепный вид, не будь стекло забрызгано машинным маслом и соляркой фирмы Diamond джем». Так бесславно окончил свой долгий путь грузовик Маккатчона этого поля ему уже не суждено было вернуться. Никаких жалоб от землевладельца не последовало, что вполне естественно, ведь это поле, равно как и другие земли вокруг, принадлежало владельцу этого грузовика и моему дяде. Сразу протрезвевшие после встряски, мужчины выбрались из машины оценить ущерб. И ни один из них не был механиком, но обоим С первого взгляда стало ясно, что раны у грузовика смертельные. Дядя Отто был потрясен, так во всяком случае утверждал отец, и вызвался уплатить за грузовик, на что Джордж Маккатчен сказал, чтобы он не валял дурака. Вообще Маккатчен находился в тот момент в неком экстатическом состоянии. Он оглядел Оля, горы, и вдруг решил, вот то самое подходящее место, чтобы выстроить дом, удалиться на покой и жить здесь до глубокой старости. И тут же сообщил об этом дяде Отто в самых возвышенных тонах, какие обычно приберегают для религиозных проповедей. Они вернулись к дороге, остановили проезжавшие мимо фирменный грузовик пекарни Кушмана и на нем благополучно добрались до Касл-Рока. Макачон не применил также заметить Отто, что увидел во всем этом знак небес, что он уже давно подыскивал подходящее для дома местечко, что по три-четыре раза на неделе проезжал через это поле и ни разу не удосужился взглянуть на него именно под этим углом. «Рука Господа направила меня!» Продолжал твердить он, тогда еще и не зная, что два года спустя погибнет на этом самом поле, раздавленный перед ком своего собственного грузовика. Грузовика, который после его смерти перешел к дядюшке Отта Маккачун заставил Билли Додда взять разбитый кресвелл на буксир и подтащить его поближе к дороге. С тем, чтобы, по его словам, он мог видеть машину всякий раз, когда проезжает мимо. С тем, чтобы позднее тот же Додд снова взял его на буксир и оттащил от дороги. На этот раз уже навсегда поскольку Маккачон собирался вызвать дорожных рабочих и попросить их вырыть для грузовика нечто вроде могилы. маккачон был по природе своей сентиментален, однако не настолько, чтобы позволять сантиментам возобладать над стремлением сколотить лишний доллар, а потому, когда год спустя к нему явился владелец бумажной фабрики, по имени Бейкер и вызвался купить у него колеса, шины и еще кое-какие детали от Кресвелла, поскольку по размерам они якобы очень подходили к какому-то там его оборудованию. Маккачон, не моргнув глазом, тут же взял у него 20 долларов. А ведь состояние Маккачона в ту пору достигло чуть ли не миллиона. Он также попросил Бейкера закрепить обезноженный грузовик на блоках и подпорках. Сказал, что ему не хочется, проезжая мимо, видеть свой любимый грузовик по брюхо, увязшим в грязи сене, клевере и том же золотарнике, словно это какая-то старая развалина. Бейкер выполнил его просьбу. А год спустя Кресвел сорвался с подпорок и блоков и насмерть раздавил Маккачона. Старожилы, рассказывавшие затем эту историю с изрядной долей сладострастия, всегда заканчивали ее одними и теми же словами. Выражали искреннюю надежду, что Джордж Маккачон успел словить кайф от вырученных за колеса и шины 20 долларов. «Я вырос в касл Роке. Ко времени моего появления на свет, отец проработал на Шенг и Маккатчон лет 10, а грузовик, перешедший в собственность дяди Отто, вместе со всем остальным имуществом Маккатчона, стал для меня своеобразным символом детства. Мама ездила за покупками в магазин Уоррена в Бриджстоне, И попасть туда можно было только по дороге Черной Генри. Всякий раз, проезжая по ней, мы видели торчащий в поле грузовик, а за ним силуэты белых гор. На блоки и подпорки машину больше не ставили. Дядя Отто решил, что и одного несчастного случая более чем достаточно. Но сама мысль о том, что успела натворить это ржавое чудовище заставляла меня, маленького мальчика в коротких штанишках, содрогаться от страха. Он был там всегда. Летом, осенью, когда кроны дубов и вязов, окаймлявших поле с трех сторон, пылали жаркой листвой, точно, факелы. Зимой, когда, заваленный снегом почти до самых выпуклых, точно, глаза гигантского жука, фар... Он походил на мастодонта, увязшего в белых песках пустыни. Весной, когда все вокруг превращалось в сплошное болото из раскисшей грязи, и оставалось лишь удивляться тому, что грузовик еще не затонул в нем. Все эти годы, в любую погоду, грузовик неизменно находился на своем месте. Мне даже довелось побывать внутри, Как-то раз отец подкатил к обочине. Мы ехали с ним на ярмарку во Фрайбург. Взял меня за руку и вывел в поле. Было это, если я не ошибаюсь, году в 1960 или в 1961. -м. Я страшно боялся грузовика. Я наслушался разных ужасных историй о том, как он вдруг соскользнул вперед и раздавил компаньона моего дяди. Я слушал эти истории в парикмахерской, сидя тихо, как мышка, с журналом Life на коленях, хотя еще не умел читать. Слушал мужчин, повествующих об этом несчастном случае и выражавших надежду, что старина Джордж Маккачон успел всласть попользоваться двадцатью долларами, вырученными от продажи колес. Один из них, кажется, то был Билли Дот, сумасшедший папаша Френка, с особым сладострастием живописал, что Макачон походил на тыкву, раздавленную колесами трактора. Эта картина преследовала меня в течение долгих месяцев. Но откуда о том было знать отцу? Просто отец подумал, что мне доставит радость посидеть в кабине старого грузовика. Он замечал, как я поглядываю на него, всякий раз проезжая мимо, и ошибочно принял мой страх за восхищение. Я отчетливо помню цветы золотарника, их желтые лепестки, немного поблекшие от осенних заморозков. Я помню терпкий, какой-то сероватый привкус воздуха. Немного горький, немного резкий. Помню, как серебрилась под ногами высохшая трава. Помню ее шорох под нашими ногами. Хс-хс. Но лучше всего запомнился грузовик. Как он рос, становился все больше при нашем приближении. Помню озлобленный оскал радиатора кроваво-красный его окрас и мутно-поблескивающее лобовое стекло. Помню, как ужас окатил меня ледяной волной, и привкус воздуха на языке показался еще более серым, когда отец, взяв меня под мышки, приподнял и понес к кабине со словами «Ну, давай, Квентин, вылезай, веди его в Портленд!» Я помню, как воздух туго ударял в лицо, по мере того, как я поднимался все выше и выше, и к грековатому и чистому его привкусу теперь примешивался запах солярки, даймонд джем, старой, рассохшейся кожи, мышиного помета и готов поклясться в этом крови. Помню, что изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать а отец стоял, подняв голову и улыбался, уверенный, что доставил мне море радости. И вдруг мне показалось, что он сейчас уйдет или повернется спиной, и тогда грузовик сожрет меня. Сожрет заживо. А потом выплюнет в траву нечто изжеванное, с переломанными костями и раздавленное, как тыква, угодившая под колеса трактора. И тут я заплакал. Отец, который был самым лучшим и добрым из людей, тут же подхватил меня на руки, снял с сиденья, стал утешать, а потом понес к машине. Он нес меня на руках, прижав к плечу. И я смотрел, как удаляется, уменьшается грузовик, одиноко стоявший в поле, с огромным разверстым точно пасть радиатором, темной круглой дырой в том месте, куда полагалось вставлять заводную рукоятину. Дыра напоминала пустую глазницу. И мне захотелось рассказать отцу, что там я почувствовал запах крови и именно поэтому заплакал, но я почему-то не смог. И еще, думаю, он бы мне просто не поверил. Будучи пятилетним ребенком, все еще верившим в Санта-Клауса, прекрасную фею, волшебника Аладдина, я столь же свят уверовал в то, что чувство жути, овладевшее мной, как только я оказался в кабине, передалось мне от самого грузовика. И мне понадобилось целых 22 два года, чтобы разувериться в этом чтобы понять, что вовсе не Кресвелл убил Джорджа Макачона а мой дядюшка Отто. Итак, Кресвелл стал своеобразным символом, навязчивой идеей моего детства. Однако ради справедливости следует отметить, что он будоражил умы и остальных обитателей нашей округи. Если вы начинали объяснять кому-либо, как добраться от Бриджтона до Касл рока то непременно упоминали о том, что после поворота с шоссе номер 11, примерно через 3 мили, слева от дороги в поле будет стоять большой и старый красный грузовик. Частенько на обочине возле него останавливались туристы, порой застревая в придорожной грязи, что давало дополнительный повод для шуток и смеха. Фотографировали белые горы с грузовиком дяди Отта на первом плане, чтобы лучше показать перспективу. А потому отец называл Кресвелл мемориальным грузовиком для туристов Тринити-Хилла. А потом перестал, потому как помешательство дяди Отта на этой машине – Все усиливалось и уже перестало казаться смешным. Впрочем, довольно о происхождении этой машины. Расскажем теперь о тайне. В том, что именно грузовик убил Маккадчуана, я был совершенно уверен. Раздавил как тыкву, так уверяли болтуны в парикмахерской, а один из них непременно добавлял. Могу побиться об заклад, он стоял на коленях перед этим своим грузовиком и молился на него, как какой-нибудь грязный араб молится своему Аллаху. Прямо так и вижу, как он стоит на коленях. Они же оба чокнутые, все знают. Да вы только вспомните, как кончил тот же Оттошенк, если не верите. Торчит один оденеженек в маленьком домишке у грязной дороги и думает, что весь город должен на него молиться. «Совсем рехнулся, старая сортирная крыса!» Эти высказывания приветствовались кивками и многозначительными взглядами, поскольку тогда все действительно считали, что дядя Отто — человек со странностями. «О, если бы!» И образ, обрисованный одним из сочинителей этих саг, Маккатчен стоит на коленях перед своим грузовиком и молится на него, как какой-нибудь грязный араб своему Аллаху, вовсе не казался им эксцентричным или неправдоподобным. Маленький городок всегда живет самыми невероятными слухами и домыслами. Людей клеймят, обзывают ворами, развратниками, браконьерами и лгунами по любому самому ничтожному поводу, который затем дополняется самыми невероятными цветистыми домыслами. Порой, мне кажется, что такие разговоры начинают исключительно от скуки. Именно так романисты описывают жизнь всех маленьких городков. От Натаниэля до Грейс-мегаполиса. К тому же все эти сплетни, возникающие на вечеринках, в бокалейных лавках и парикмахерских, до странности наивны. Кажется, люди склонны видеть глупость и подлость буквально во всем. А если не видеть то изобретать. При этом настоящее зло может оставаться незамеченным ими, даже если парит, буквально у них перед глазами, подобно волшебному ковру-самолету из одной из сказок о грязном Арабе. Вы спросите, с чего я взял, что дядя Отто убил его? Просто потому, что он был в тот день с смокачанным? Нет, из-за грузовика... Того самого Кресвелла. Когда навязчивая идея стала одолевать его, он переехал в тот маленький домик на отшибе, откуда был виден грузовик. И это несмотря на то, что вплоть до самых последних дней смертельно боялся злополучного грузовика. Думаю, в тот день дядя Отто заманил Маккадчена в поле, где стоял грузовик, под предлогом разговора о новом доме. Джордж Маккатчон был всегда рад побеседовать о доме и о том, как славно заживет в нем, удалившись на покой. Компаньонам сделала очень выгодное предложение одна крупная фирма. Называть ее не буду, но уверяю, она вам прекрасно знакома. И Маккатчон склонился к мысли, что им следует принять предложение, а дядя Отто нет. С самой весны... Между ними шла из-за этого скрытая глухая борьба. Думаю, что именно по этой причине дядя решил избавиться от компаньона. И еще, мне кажется, дядя подготовился заранее и сделал две вещи. Во-первых, привел в негодность блоки, удерживающие грузовик. И, во-вторых, положил что-то на землю перед передними колесами грузовика. Некий предмет... Нечто такое, что могло броситься Маккатчетану в глаза. Но что же это было? Не знаю. Что-нибудь яркое и блестящее? Алмаз? Кусок битого стекла, похожий на алмаз? Неважно. Но он сверкает и переливается на солнце. И Маккатчетан наверняка заметит его. А если нет, дядя Отто сам обратит внимание. «Что это?» — воскликнет он и ткнет пальцем. «Не знаю», — ответит Маккатчон и кинется посмотреть. Итак, Маккатчон падает на колени перед грузовиком, точь-в-точь, точь, как грязный араб, молящийся своему Аллаху, и пытается выудить этот предмет из земли, а дядя Отто обходит тем временем грузовик. Одного сильного толчка достаточно, чтобы машина, сорвавшись с блоков, превратила Маккатчона в лепешку. Раздавило, как тыкву. Полагаю, в нем был слишком силен разбойничий дух, чтобы скончаться смиренно и тихо. Так и вижу, как он лежит, придавленный к земле, оскаленным рылом, крес свело, кровь потоком, хлещет из носа рта и ушей, лицо белое, словно бумага. Глаза темные и расширенные, и умоляют о помощи. «Скорее, скорее, помоги же мне!» Сначала молят, затем заклинают, а потом проклинают моего дядю. Обещают расправиться с ним, прикончить, убить. Дядя же стоит, сунув руки в карманы, смотрит и ждет, когда все это кончится. А вскоре, после гибели Маккадчона, дядя Отто стал совершать поступки, которые и парикмахерской... Поначалу называли необычными, затем чудными, а потом чертовски странными. Поступки, в конечном счете способствовавшие появлению уж совсем оскорбительного выражения в его адрес. «Сбесился», — точно сортирная крыса. Впрочем, невзирая на все разнообразие оценок его поведения, люди сходились в одном. «Все эти странности...» возникли у дяди сразу же после смерти Джорджа Маккачёна. В 1965 году дядя Отто выстроил себе маленький домик с окном, смотревшим на поле и грузовик. А городу ходило немало слухов о том, что за чушь затеял старый Отто Шенг, поселившийся у самой дороги возле Тринити-Хилла. Но всеобщее изумление вызвало известие о том, что к концу строительства дядя Отта попросил Чаки Барджера выкрасить дом густой ярко-красной краской и объявил, что это его дар городу – новая школа, и что она должна носить имя его погибшего компаньона. Члены городской управы Касл-Рока были потрясены до глубины души и... Все остальные тоже. Ведь почти каждый житель Касл Рока некогда ходил в такую же маленькую школу или утверждал, что ходил, не вижу принципиальной разницы. Но к 1965 году таких маленьких однокомнатных школ в городке уже не осталось. Последняя под названием Касл Ридж закрылась год назад. Теперь она перешла в частное владение и претенциозно именовалась «Виллой Стива», о чем свидетельствовала надпись «На фанерном щите у поворота на шоссе номер 117». К тому времени в городке построили две новые школы. Одну из шлакоблоков и стекла для начальных классов. Располагалась она на дальнем конце пустыря. Вторая высокое прекрасное здание на Карлин-стрит предназначалась для старших и средних классов. В результате, сделавший столь странное заявление, дядя отто в мгновение ока превратился из человека со странностями в чертовски странного парня. Члены городской управы послали ему письмо. Ни один из них не осмелился явиться лично, в котором выражали самую искреннюю благодарность, а также надежду, что дядюшка Отто и впредь не забудет о нуждах городка, однако от домика отказались, на том основании, что в плане образования нужды детишек местными властями обеспечены полностью. Дядя Отто впал в неизбывную ярость. «Не забудет о городе и впредь! Как же, как же! Дожидайтесь!» кричал он моему отцу. Уж он-то их не забудет, можете быть спокойны. Но только в совершенно обратном смысле. Он не вчера со стога сена свалился. Он способен отличить ястреба от кукушки. И если они хотят проверить, кто кого переплюнет, будьте уверены, он, дядюшка Отто, выдаст им такую струю, что и самому вонючему харьку не снилось. Харьку который только что выхлестал целый бочонок пива. «Ну и что теперь?» – спросил отец. Они сидели у нас на кухне. Мать забрала шитье и поднялась наверх. Она недолюбливала дядюшку Отта, Говорила, что от него дурно пахнет, как от человека, который моется не чаще раза в месяц. А еще богач, добавляла она, презрительно морща носик». Думаю, насчет запаха мать была права, но еще, мне кажется, она просто его боялась. Ведь к 1965 году дядя Отто не только выглядел, но и вел себя чертовски странно. Расхаживал по городу в зеленых рабочих штанах на подтяжках, байковой рубашке и огромных желтых калошах и как-то очень странно выпучивал глаза, когда говорил. «Что?» – переспросил он отца. «Что будешь делать теперь с этим домишкой?» «Жить в нем, сучьем Матроди, что же еще?» – рявкнул в ответ дядя Отто. «Именно так он и поступил». Последние прожитые им годы не были отмечены сколько-нибудь значительными событиями. Он страдал того рода безумием, о котором пишут в дешевых бульварных газетенках. Миллионер умирает от недоедания в своем роскошном особняке. старуха Нищенко оказалась богачкой, о чем свидетельствуют ее банковские счета. Забытый всеми финансовый магнат умирает в полном одиночестве. Он переехал в свой маленький красный домик. За годы краска поблекла и выгорела, и превратилась в грязно-розовую. На следующей же неделе. Никто, по словам отца, не мог отговорить дядю Отто от этого шага. Год спустя он продал свою компанию. А я-то думал, что он убил человека с целью сохранить ее. Странности его множились, однако Деловое чутье никогда не подводило, и сделку при продаже он заключил очень выгодную, потрясающе выгодную. Так, пожалуй, будет точнее. И вот мой дядя Отто, состояние которого оценивалось минимум в 7 миллионов долларов, зажил в крошечном домике возле дороги, при том, что в городе у него остался прекрасный большой дом, запертый с заколоченными окнами. К тому времени он перешел из разряда людей чертовски странных в разряд окончательно сбесившихся сортирных крыс. Следующий этап характеризовался куда более скучным, бесцветным, но, тем не менее, зловещим выражением, возможно, опасен. Выражением, за которым частенько следуют похороны. Постепенно дядя Отто превратился в такую же достопримечательность, что и грузовик, стоявший по другую сторону дороги. Хотя лично я сомневаюсь, чтобы туристы стремились сфотографироваться с ним. Он отрастил бороду, ставшую со временем не белой, а желтой, словно она впитывала весь никотин его бесчисленных сигарет. Он страшно растолстел. Жирные Отвислые щеки и подбородок были вечно выпачканы чем-то жирным. Люди часто видели, как он стоит в дверях своего дурацкого маленького домика. Просто совершенно неподвижно стоит и смотрит на поле. Смотрит на свой грузовик. Когда дядя Отто перестал приходить в город за продуктами, Отец вызвался проследить за тем, чтобы он не умер голодной смертью. Раз в неделю отец покупал ему все необходимое, расплачиваясь деньгами из собственного кармана. Дядя Отто никогда не возвращал ему затраченного. Думаю, ему это просто в голову не приходило. Отец умер за два года до кончины дяди Отто. Все деньги дяди Отто, согласно завещанию, отправились в университет Мэна на факультет лесной и деревообрабатывающей промышленности. тот то была радость. Особенно с учетом того, как огромна была перепавшая этому заведению сумма. В 1972 году я получил водительские права и сам стал привозить ему раз в неделю продукты. Сперва Дядя Отто поглядывал на меня косо и с некоторым недоверием. Затем немного оттаял. А года через три, в 1975 я впервые услышал от него о том, что грузовик приближается к дому. К тому времени я уже учился в университете в Мэне, но каждое лето приезжал домой на каникулы, где снова еженедельно доставлял дяде Отто продукты. Он сидел за столом, курил, поглядывая поверх пакетов и банок, и слушал мою болтовню. Иногда мне казалось, он просто забывал, кто я такой. Или притворялся, что забывал. А как-то раз перепугал чуть ли не до полусмерти, окликнув из окна, когда я подходил к дому. «Это ты, Джордж!» Кажется, именно тем самым июльским днем 1975 он вдруг оборвал мою беспечную болтовню, спросив резко и грубо. «А что ты думаешь о том грузовике, Квентин?» Вопрос раздался настолько неожиданно, что я поневоле ответил честно и прямо. «Когда мне было пять лет, я описался в нем от страха», — сказал я. Думаю, что опять промочу брюки, если поднимусь в кабину. Дядя Отто смеялся долго и громко. Я обернулся и с удивлением уставился на него. Прежде я вообще не слышал, чтобы он смеялся. Смех прервался долгим приступом кашля, от которого у него побагровели щеки и шея. Потом он поднял на меня глаза. Они странно блестели. «Приближается, Квентин», — сказал он. «Что, дядя Отто?» — спросил я. Мне уже была знакома его манера при разговоре перескакивать с темы на тему. Возможно, он имел в виду приближение Рождества, судного дня, второго пришествия на Землю Иисуса Христа, кто его знает». Да этот гребаный грозовик ответил он не спуская с меня пристального и неподвижного взгляда сощуренных глаз взгляда от которого мне стало не по себе с каждым годом все ближе и ближе правда осторожно заметил я, полагая что им овладела некая новая навязчивая идея. И непроизвольно бросил взгляд на кресвел, стоявший по ту сторону дороги, среди стогов сена на фоне Белых гор. И на какую-то безумную долю секунды мне вдруг показалось, что он действительно стал ближе. Я отчаянно заморгал, и видение исчезло. «Грузовик, разумеется, находился на своем обычном месте, там же, где и всегда». «О, да...» — пробормотал дядя. «С каждым годом ближе...» «Может, вам очки нужны, а, дядя от-то? Лично я не вижу никакой разницы...» <гум> «Ну, ясное дело, не видишь...» Злобно огрызнулся он. «Разве ты видишь, как движется по циферблату часовая стрелка, а? Это чертова штуковина перемещается слишком медленно, чтобы замечать. Если...» Конечно, не наблюдать за ней долго-долго. Все время, как я смотрю на этот грузовик. Тут он подмигнул мне. Я содрогнулся. «Но зачем ему двигаться, дядя?» Спросил я после паузы. «Ему нужен я. А вот зачем?» Ответил дядя. «Я у него...» Всю дорогу на примете. Однажды он ворвется сюда, и мне крышка раздавит меня, как тогда мака, и мне придет конец. Он страшно напугал меня. Не столько его слова, сколько тон. А молодые люди обычно реагируют на испуг двумя способами. Или бросаются отбивать атаку, или делают вид, что ничего особенного не произошло. «В таком случае вам лучше переехать в город, дядя Отто, если уж вы так нервничаете», — сказал я, и по моему тону вы бы никогда не догадались, что по спине у меня бегают мурашки. Он взглянул на меня, потом на грузовик по ту сторону дороги. «Не могу, Квентин», — сказал он. Иногда. «Мужчина должен оставаться на месте и ждать!» «Ждать чего, дядя Отто?» – спросил я, хотя и догадывался, что он имеет в виду грузовик. «Судьбы!» – ответил он и снова подбегнул, но как-то невесело, и в глазах его читался страх. В 1979 году отец тяжело заболел отказали почки. Потом ему вдруг полегчало, но в конце концов болезнь одержала верх. Во время одного из моих визитов в больницу осенью мы с ним вдруг разговорились о дядюшке Отто. Кажется, у отца тоже имелись кое-какие догадки относительно того несчастного случая в 1955-м. Куда более осторожные, чем мои. Однако... Они послужили основанием для моих вполне серьезных подозрений. Однако отец и понятия не имел, насколько глубоко зашел дядя в своем умопомешательстве на этом грузовике. Я же имел. Я знал, что почти весь день дядя стоит в дверях, глядя на этот грузовик. Уставившись на него, как смотрит человек на часовую стрелку циферблата, ожидая, что она сдвинется с мертвой точки. К 1981 году дядя Отто окончательно съехал с катушек. Какого-нибудь бедняка на его месте уже давно упрятали бы в психушку, но миллионы на счету даже очень странного человека позволяют смотреть на разные чудачества, более снисходительно, особенно в маленьком городке, где многие уверены, что безумец в своем завещании непременно отпишет хоть часть своего состояния в пользу городских нужд. Но даже несмотря на эти, как выяснилось позднее, несбыточные надежды, к 1981-му все стали всерьез поговаривать о том, что дядю Отта следует, наконец, определить. Для его же блага. Ибо скучное и бесцветное выражение, возможно, опасен, уже давно превалировало над окончательно сбесившейся сортирной крысой. Было замечено, что он бегает мочиться прямо на обочину, вместо того, чтобы заниматься этим в лесу, где стоял дощатый туалет. Иногда, справляя нужду, он грозил кресвелу кулаком. Кое-кто из проезжавших мимо в машинах людей думал, что дядя Отто грозит им. Грузовик на фоне картинно белеющих вдали гор – это одно. Описывающий возле дороги с расстегнутой ширинкой и спущенными до колен подтяжками дядя Отта это уже совсем другое. Такая достопримечательность туристов не привлекала. Я к тому времени уже успел сменить джинсы, в которых ходил в колледж, на строгий деловой костюм, однако по-прежнему привозил продукты дяде Отто. Я даже пытался убедить его перестать справлять нужду возле дороги. Хотя бы в летнее время, когда любой проезжающий из Мичигана, Миссури или Флориды может застать его за столь неблаговидным занятием но ничего так и не добился. На его взгляд, все это были мелочи, пустяки по сравнению с грузовиком. Он окончательно свихнулся на Кресвеле. Дядя утверждал, что грузовик уже успел переползти на его сторону дороги, что он находится во дворе, прямо перед домом. «Прошлой ночью просыпаюсь где-то около трех и вижу...» «Стоит там, прямо под окошком, Квентин», — говорил он. «Нет, молчи! Я хорошо видел, как отсвечивал лунный свет на ветровом стекле. А сам он находился, ну, буквально в шести футах от моей кровати. Прямо сердце чуть не остановилось. Чуть не остановилось, Квентин». Я вывел его из дома и показал, что Кресвелл находится там же, где и всегда чуть наискосок через дорогу в том же поле, где маккатчон, некогда собирался построить дом. Не помогло. Это ты видишь, мальчик, заметил дядя. В голосе его звучало бесконечное презрение. Сигарета тряслась в руке, глаза вылезали из орбит. Это ты так видишь. Ну, дядя вот-то Тут я позволил себе пофилософствовать. Каждый видит то, что хочет увидеть. Он словно не слышал. «Проклятая тачка! Почти достала меня!» прошептал он. Я почувствовал, как по спине побежал холодок. Дядя Отто вовсе не походил на сумасшедшего. Был угнетен? Да. Напуган? Безусловно но сумасшедшим назвать его было нельзя. И тут перед глазами предстала картинка из прошлого. Отец подсаживает меня в кабину. Я вспомнил, как там пахло соляркой, кожей и еще кровью. «Почти достало меня», — повторил дядя Отто. «И через три недели это случилось». Первым тело обнаружил я. Была среда, солнце уже клонилось к закату. На заднем сиденье пантиака стояли два пакета с продуктами. Вечер выдался ну удивление жаркий и душный. Время от времени где-то вдалеке погромыхивал гром. Помню, я почему-то занервничал, свернул на дорогу черный Генри, словно был уверен, что-то непременно случится. Однако, тут же попытался убедить себя, что все это вызвано перепадами в атмосферном давлении. Свернул еще раз, и взору открылся маленький красный домик. И тут же возникла галлюцинация. На секунду показалось, что грузовик стоит во дворе, у самой двери, нависает над домиком. Огромный и грозный, с потрескавшейся красной краской на прогнивших бортах. Нога уже опустилась к тормозной педали, но не успела надавить на нее. Я моргнул, и видение исчезло. Но я уже знал, что дядя Отто мертв. Нет, ни звуков труб, ни световых сигналов. Просто появилась абсолютная уверенность в том, что он лежит там сейчас, бездыханный и неподвижный. Также четко иногда представляешь, как в знакомой комнате расставлена мебель. Я быстро въехал во двор и, выскочив из машины и оставив пакеты на заднем сидении, направился к двери. Дверь была распахнута, он никогда не запирал ее. Как-то я спросил дядю об этом, и он терпеливо начал объяснять, как объясняют какому-нибудь недоумку, совершенно очевидные вещи. Он не запирает дверь по той простой причине, что Кроссвелл этим все равно не удержать. Он лежал на кровати в левом углу комнаты. Кухня была отгорожена справа. Лежал одетый. Неизменные зеленые штаны, белая нижняя рубашка. Глаза открытые, остекленевшие. Думаю, что смерть наступила часа два назад, не раньше. Ни мух, ни запаха в комнате не было, хотя жара стояла страшная. «Дядя Отто!» – тихо окликнул я его, не ожидая ответа. «Разве будет живой человек лежать вот так на кровати с открытыми остекленевшими глазами?» «И если я и чувствовал что-то в этот момент...» только облегчение. Все было кончено. «Дядя Отто!» Я двинулся к нему. Дядя, и едва сделав шаг, остановился только теперь, заметив, как необычно выглядит нижняя часть его лица, распухшая, искаженная. Только тут я увидел, что глаза у него не просто открыты, а жутко выпучены. Буквально вылезают из орбит. И смотрят вовсе не на дверь или на потолок, а глядят в раскрытое окно у него над головой. Проснулся прошлой ночью где-то около трех, и он был там. Прямо у окна Квентин почти достал меня. Раздавил, как тыкву. В ушах у меня снова звучали эти слова, а сам я сидел в парикмахерской делая вид, что читаю «Лайф» и вдыхая запах бальзама для волос и лосьона для бритья. «Едва не достал меня, Квентин». «Нет, все-таки здесь чем-то определенно пахло, но не парикмахерской и не старческим, душным, запахом давно не мытого тела. Пахло, как в гараже». «Дядя Отто!» – прошептал я и снова двинулся к постели и... Пока шел, казалось, что с каждым шагом я сжимаюсь, уменьшаюсь. Нет, не только ростом, но и возрастом. Вот мне опять двадцать, пятнадцать, десять, восемь, шесть и, наконец, пять. И я увидел, как к его безобразно распухшему лицу тянется моя ладошка, совсем маленькая. И как только ее пальцы коснулись щеки, сжали ее, я поднял глаза и увидел лобовое стекло Кресвелла. Оно заполняло собой весь оконный проем, хотя длилось это всего секунду, готов поклясться на Библии. Это вовсе не было галлюцинацией. Кресвелл находился там, у окна и разделяла нас не больше шести футов. Я коснулся пальцами щеки дяди Отто, стараясь понять, откуда взялась эта страшная опухоль. А когда в окне мелькнул грузовик, пальцы непроизвольно сжались в кулак. В считанные доли секунды грузовик исчез, испарился, как дым, или как призрак, которым, подозреваю, он и являлся. И в ту же секунду я услышал жуткий, булькающий звук. Ладонь обожгла горячая жидкость. И я перевел взгляд вниз, чувствуя под рукой не только податливую плоть и липкую влагу, но и нечто твердое, угловатое. Глянул вниз и закричал. «Изо рта и ушей дяди Отта. Потоком лилась темная жидкость. Солярка. Солярка текла и из уголков глаз точно слезы. Солярка – производство фирмы Diamond Gem. Плохо очищенное топливо, которое продается в пятигаллонных пластиковых канистрах. Топливо, которым маккачон заправлял свой грузовик. Нет, тут была не только солярка. Что-то... Торчало у него изо рта. Некоторое время я просто стоял, не в силах сдвинуться с места, не в силах снять скользкую руку с его лица, не в силах отвести взора от этого непонятного, грязного и промасленного предмета, торчавшего у него изо рта. Предмета, который так страшно исказил его лицо». Наконец паралич отпустил, и я опрометью бросился вон из дома. Все еще продолжая кричать. Побежал через двор, распахнул дверцу пантиака, плюхнулся на сиденье, завел мотор и рванул со двора на дорогу. Пакеты с продуктами для дядюшки запрыгали на заднем сиденье. Потом свалились на пол, яйца разбились. Просто удивительно! что, проехав первые две мили, я не угробил себя и машину. Взглянул на спидометр, увидел, что стрелка зашкаливает за семьдесят. Я сбросил скорость, затем затормозил и принялся дышать медленно и глубоко, стараясь взять себя в руки. А затем, уже немного успокоившись, вдруг понял, что просто не имею права оставить дядю Отто вот так, в том виде, в котором его нашел. Слишком много может возникнуть вопросов. Мне придется вернуться. К тому же мной овладело какое-то дьявольское любопытство. Теперь я об этом жалею. Мне не следовало поддаваться ему, не следовало возвращаться. В конечном счете, ну, что тут такого? Ну, нашли бы они его, ну, стали бы задавать вопросы. Однако я вернулся. Минут, наверное, пять стоял у двери, примерно в том самом месте и той же позе, в которой и он вот так же часто стоял на пороге и долго-долго смотрел на грузовик. «Постояв, я пришел к выводу?» М «Да». Грузовик в ту сторону дороги действительно немного сдвинулся с места. Так, самую малость. А потом я зашел в дом. Первые несколько мух уже вились и жужжали возле лица дяди Отто. На щеке виднелись маслянистые отпечатки пальцев. Большого слева, еще трех справа. Я нервно покосился на окно, в котором видел грузовик. Потом подошел к постели вплотную и наклонился. Достал из кармана носовой платок, стер отпечатки. Затем открыл дяде Отто рот. Изо рта выпала свеча зажигания. Фирмы «Чемпион» старого образца. Огромная! величиной чуть ли не с кулак циркового атлета. Я унес ее с собой. Теперь понимаю, делать этого не следовало, но тогда я пребывал в совершенно невменяемом состоянии. Было бы куда лучше и спокойнее, если бы эта штуковина не лежала теперь у меня в кабинете, где я постоянно могу ее видеть. И не только видеть, но дотрагиваться или даже брать ее в руки и взвешивать на ладони. Старая свеча зажигания. Образца 1920 года. Выпавшая изо рта дяди Отто. «Не будь ее здесь, в кабинете. Не возьми я ее из маленького домика. Куда вернулся? Неизвестно зачем. Тогда...» Возможно, мне удалось бы убедить себя, что все, представшее там перед моими глазами, начиная с того момента, когда, выехав из-за поворота, вдруг заметил налезающий на стенку дома огромный красный грузовик, и не только это, но и все остальное, не более чем галлюцинация. «Но эта вещь здесь, передо мной. Она работает». «Она настоящая. Она имеет вес и форму. С каждым годом грузовик подбирается все ближе», — говорил дядя Отто. И, как оказалось, был прав. Но даже дядя Отто не имел понятия, насколько близко может подобраться грузовик. Официальное заключение огласило, что дядя Отта покончил жизнь самоубийством, наглотавшись солярки. Известие это стало для жителей Касл-Рока настоящей сенсацией. Карл Дуркин, хозяин похоронного бюро, у которого язык был, что называется, без костей, даже проболтался, будто врачи, вскрывавшие дядю Отта, обнаружили у него внутри свыше трех кварт солярки. Причем, что самое интересное, не только в желудке. Весь его организм был словно накачан этой соляркой. Правда, больше всего жителей городка волновал другой вопрос. Куда же он дел потом пластиковую канистру? Ведь ее так и не нашли. Вопрос этот остался без ответа. «Я уже, кажется, говорил». Вряд ли кто-то из вас, читая мои записки, поверит, что такое могло случиться. Но разве только при том условии, что и с ним самим когда-то случалось нечто подобное. А грузовик, между прочим, так до сих пор торчит в поле. И хотите верьте, хотите нет. Но это было... было... Подпишись, поставь лайк, комментарий, напиши комментарий